Кукушки Кукушек хорошо знают все. И если не видели собственными глазами, увидеть кукушку непросто, то слышали, бывая весной или ранним летом в лесу. Достаточно один раз услышать голос кукушки, чтобы сразу понять, почему ей дали такое имя. Причем так она зовется не только на русском языке, У болгар она называется куковица, у чехов — кукачка. Немцы зовут эту птицу кукук, французы — куку. В Румынии она называется кук, в Италии — куколу. По-испански ее имя звучит куко, а по-турецки — гугук. Почти у всех народов с кукушкой связано множество легенд. В одной из самых распространенных говорится о том, что женщина погубила своего мужа. Бог в наказание обратил ее в птицу, которой никогда не суждено было иметь свою семью. Горько с тех пор плачет кукушка. Ее слезы превращаются в травку, так называемые кукушкины слезы, а печальный голос слышен далеко вокруг. Сердобольные люди Верили в это предание, называли птицу бедной вдовушкой, горемычной кукушечкой, и не знали, что слышат они не плач, а весеннюю песню, и не вдовушки, а самца. Есть и другие легенды и поверья. Очевидно, породил их необычный образ жизни или, точнее, поведение кукушки, которое в науке получило название «гнездового паразитизма. Мы уже немного говорили об этом в связи с утками. Мало того, что она снимает с себя все заботы о будущем потомстве, высиживать и выкармливать птенцов дело нелегкое, Кукушата губит птенцов своих приемных родителей. Кукушка очень осторожна. Заранее из засады высматривая нужное гнездо, Она выбирает момент и в несколько секунд откладывает в него яйцо. Некоторые ученые утверждают, что одновременно кукушка изымает из гнезда лежащее там яйцо. Но если вдуматься, зачем ей так поступать? Во-первых, птицы не умеют считать. Во-вторых, в гнезде вскоре оказывается совсем иная ситуация вместо нескольких Один птенец. В-третьих, кукушонок выбрасывает всех своих соперников, и ему все равно, на одного больше или на одного меньше. Наконец, кукушки откладывают свои яйца не только в открытые гнезда. А из дупла или дуплянки не всегда можно извлечь чужое яйцо, даже по чисто техническим причинам. Кстати, в закрытые гнезда кукушка не откладывает яйцо. Она кладет его где-нибудь поблизости на земле и переносит в гнездо в клюве. Если же все-таки наблюдатели видели, как кукушка изымает яйцо, сомневаться в правдивости нет оснований, то это, видимо, диктовалось какими-то особенными обстоятельствами. Существует еще одно мнение относительно способа кукушки подкидывать яйца в чужие гнезда. Считают, что птица не осторожничает, а наоборот действует очень нахально. Она внешне и по контуру, и по окраске похожа на ястреба. Пролетая низко над гнездом, кукушка-ястреб вспугивает птичек, заставляет их спрятаться в кустах или листве, а сама в это время откладывает яйцо. Говорят еще, что в откладке яиц самке помогает самец, он пугает или отвлекает хозяев гнезда. Отложив яйца в несколько гнезд, по одному в каждое, а яиц у кукушки бывает и 10, и 25, она спокойно отправляется на зимовку в Южную Африку, улетают взрослые кукушки очень рано, молодые поздно, а в гнездах разыгрываются трагедии. Кукушонок появляется из яйца, Наде — два, раньше своих сводных братьев и сестер. Этого времени ему достаточно, чтобы освоиться в гнезде. Он еще слепой, глаза кукушата открывают на пятый день, еще голенький, но уже достаточно сильный, сам весит три грамма, а поднять может в два раза больше. У него уже прорезался инстинкт выбрасывания. Он выкидывает любой предмет, к которому прикасается голой спинкой. Такими предметами, в первую очередь, являются яйца или птенцы хозяев гнезда. Взваливая их на спину, у кукушонка на спине есть даже специальная площадочка для этого, и, помогая себе голенькими крылышками, он в короткий срок очищает для себя гнездо. Кукушонок торопится, инстинкт выбрасывания действует три-четыре дня, потом угасает. Если он за это время не успеет выбросить своих соперников, птенцы останутся в гнезде. Но все равно они обречены, кукушонок будет перехватывать всю еду, которую принесут приемные родители. А приемные родители вроде бы и не замечают перемен, которые происходят в их гнезде. Они кормят единственного птенца с удивительным усердием, хотя давно могли бы понять, что перед ними совсем не их детеныш. На это удивительное явление обратил внимание еще Аристотель. «Кукушонок так красив, что его кормильцы начинают ненавидеть собственных детей», — писал он. Истинная причина такой преданности — стало известно сравнительно недавно, благодаря исследованиям известного голландского ученого Тиненбергена. Оказывается, ярко-красная глотка и желтый рот кукушонка — сигнал, причем очень мощный, заставляющий не только приемных родителей кормить его, но и посторонних птиц, оказавшихся рядом отдавать кукушонку еду, предназначенную для собственных детей. При этом никто не замечает или не принимает во внимание колоссальные размеры птенца. Птицы-кормильцы часто садятся на спину или на голову своего приемыша, целиком засовывая свои головки в его широко разинутую пасть. Лишь через месяц-полтора после вылета из гнезда кукушонок начинает вести самостоятельную жизнь. Как мы уже говорили, Кукушки большей частью откладывают яйца в гнезда мелких птиц. Однако некоторые виды подкидывают их в гнезда ворон, галок и других достаточно крупных птиц. Но в любом случае каждая кукушка специализируется на определенных птицах. На малиновках или горехвостках, мухоловках или пеночках. И яйца у специализирующихся кукушек похожи по цвету и по форме на яйца этих птиц. Что же касается величины, и тут очередной феномен. Кукушка весит граммов 100-120, и ее яйцо должно было бы весить, собственно, граммов 15. А она откладывает граммовые яички, такие как у птицы, весящей 10-12 граммов. Однажды в Англии была устроена выставка кукушечьих яиц, собранных в 76 гнездах разных видов птиц. Представлено было 919 яиц самых разных цветов, раскраски и величины. А ведь представлены были далеко не все яйца. Известно, что кукушки подкидывают яйца в гнезда по крайней мере 150 видов птиц. Ну что ж, казалось бы, ясно. Сейчас на нашем параде проходят очень вредные птицы, губящие птенцов многих полезных птичек. А отсюда надо сделать соответствующий вывод и, соответственно, относиться к этим птицам. Но вывода пока делать не будем. Посмотрим на все это с иной точки зрения. Во-первых, не будем осуждать кукушку за то, что она плохая мать. Существуют разные мнения относительно того, что заставляет кукушек подкидывать яйца в чужие гнезда. Но, несомненно, одно. Такое поведение кукушки объясняется не отсутствием материнского чувства, а, напротив, заботой о сохранении потомства. Кукушонок — не может сохранить свою жизнь, не выбросив конкурентов из гнезда. Его приемные родители не в состоянии прокормить все семейство. Кукушона, как мы уже говорили, очень прожорлив. И вот эта-то прожорливость птицы, если говорить о вреде или пользе, искупает ее вину за гибель птенцов других птичек. Взрослая кукушка за час может съесть до ста гусениц причем работать с такой интенсивностью она может несколько часов подряд а если в лесу где живет кукушка появляется много вредителей она будет работать без перерыва пока не уничтожит всех на пир слетается много кукушек прилетают даже издалека иными словами одна кукушка уничтожает гораздо больше вредящих насекомых и насекомых более опасных чем уничтожили бы все погубленные кукушонком птицы. Но прожорливость — не единственное достоинство кукушек. Среди насекомых, особенно среди гусениц, есть такие, которых не едят другие птицы, в частности, многие птицы не едят волосатых гусениц, а кукушка ест, и с превеликим удовольствием. У нее желудок устроен так, что волосы гусениц впиваются в особое покрытие стенок, а потом это покрытие выводится из желудка вместе с волосами. Однако все, что говорилось тут о так называемом «гнездовом паразитизме», относится далеко не ко всем кукушкам. Из 130 видов семейства паразитизм свойствен лишь 50 видам. Некоторых можно назвать полупаразитами. Например, в Южной Америке живет кукушка, которая называется личинка личинкоед Ани, прозванная так, кстати, за свой весенний крик «Ани-Ани». Она лишь иногда подкладывает яйца в чужие гнезда, причем в гнезда птиц только своего вида. В основном же это прекрасные родители. Гнездо они строят коллективное, откладывают туда по нескольку яиц и несколько птиц сразу садятся их насиживать. Через какое-то время этих птиц сменяют другие, потом опять садятся первые. Есть кукушки, которые подкладывают свои яйца в гнезда других птиц, но высиживают их сами, сами же и выкармливают птенцов. Наконец, есть кукушки, которые подкладывают яйца в чужие гнезда, дожидаются вылета своих птенцов, и, так сказать, докармливают их. Есть кукушки, которые откладывают яйца в гнезда крупных птиц. В этом случае кукушонок прекрасно уживается со своими сводными братьями и сестрами, еды хватает всем, и кукушонку нет необходимости кого-нибудь выбрасывать. Это полупаразиты. Но большинство кукушек примерные, с нашей точки зрения, родители. Сами строят гнезда, сами насиживают птенцов, сами выкармливают их. Кукушки распространены по всему земному шару. Нет их только в Арктике и в Антарктиде. Паразитирующие виды живут в Старом Свете. Несмотря на такое существенное различие, как наличие гнездового паразитизма или его отсутствие, кукушки по своему строению и образу жизни в основном схожи но это касается лишь тех кукушек которые входят в семейство кукушек и именно они проходят сейчас перед нами а в отряде два семейства второе семейство турако или банана несмотря на свое имя птицы эти бананов не едят хотя и питаются плодами гнездового паразитизма у них нет и тем не менее они близкие родственники кукушек сейчас в отряд кукушкообразных вошли и гуацины, которых мы видели на нашем параде раньше.